Исподоби нас, Владыка, с одерзновением неосужденно, смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глагола Ти. Боже наш, и жизни на небесе, посвятится имя Твое. Наши окошения мы оставляем Божьим Божье, И небедино свои Как Твоей царство и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресной вовеки, веков. О, Господи, ви преклоните, елем вас Благодати щедротами человеколюбием, любеем единородного сына твоего. С ним же благословенны си соприсятые благими животурящим твоим духом. ныне присно i va veči večom.